Полоцкий. Люди высшего московского класса старались запастись средствами для домашнего образования своих детей, принимая к себе в и приезжих учителей, западно-русских монахов и даже поляков. Сам царь Алексей подавал пример в этом. Он не удовлетворился элементарным обучением, какое получили его старшие сыновья Алексей и Федор от московского приказного учителя, велел обучать их иноземным языкам латинскому и польскому и для довершения их образования призвал западно русского ученого монаха семёна сетяновича полоцкого воспитанника киевской академии знакомого и с польскими школами семион приятный учитель облекавший науку в привлекательные формы В его виршах можно видеть стихотворный конспект его уроков. Здесь он касается и политических предметов, стараясь развить в своих царственных питомцах политическое сознание. Како гражданство преблаго бывает гражданствующим правителям, знать и подобает. Он рисует своим ученикам политический идеал отношений царя к подданным в образе доброго пастыря и овец Так он, начальник, должен есть творите, бремя подданных крепостно носите. Не презирате, не запсы имейте, паче любите, яко своя дети. Интерес переводным и даже подлинным польским книгам вместе с польским языком при помощи домашних учителей проникает во дворец московского царя и в дома московского боярства. Старшие сыновья царя Алексея, как я сказал, обучены были языком польскому и латинскому. Царевич Федор выучился даже искусству слагать вирши и был сотрудником Полоцкого в стихотворном переложении «Псалтыря» переложил два псалма. О нем говорили, что он был любитель наук, особенно математических. Одна из царевин, Софья, также обучалась польскому языку и читала польские книги, Даже букву «У» писала по-латыни. По свидетельству Лазаря Барановича, архиепископа Черниговского, в его время царский синклит польского языка не гнушался, но читал книги истории лядские в сладости. Иные из московского общества старались черпать западную науку из первых источников и тем усердней что она стала считаться необходимой для успехов на службе. Боярин Матвеев учил своего сына латинскому и греческому языку. Предшественник его по управлению посольским приказом Ардин Нащекин окружил своего сына пленными поляками, которые внушили ему такую любовь к Западу, что соблазнили молодого человека бежать за границей. Первый русский резидент в Польше Тяпкин отдал своего сына в польскую школу. В 1675 году, посылая его в Москву с дипломатическим поручением, отец представил его во Львове королю Яну Собесскому. Молодой человек произнес перед королем речь, в которой благодарил его за хлеб, за соль и за науку школьную. Речь была сказана на тогдашнем школьном полупольском и полулатинском жаргоне, причем, по донесению отца, Сынок так явственно изобразительно свою орацию предложил, что ни в одном слове не запнулся. Король пожаловал оратору сотню злотых и 15 аршин красного бархата. Так почувствовали в Москве потребность в европейском искусстве и комфорте, а потом и в научном образовании. Начали иноземным офицером, и немецкой пушкой, а кончили немецким балетом и латинской грамматикой вызванные насущными материальными нуждами государства западное влияние вместе с необходимым приносило и то чего не требовали эти нужды, без чего можно было пока обойтись, с чем можно было еще повременить.